24. Вошедший оказался молодым, рыжеволосым парнем. Он был не слишком высоким, но крепким. Голубые глаза, смотревшие слишком взросло для его возраста, сверкали на узком бледном лице. Его камзол был почти в цвет волосам, разве что чуть ярче, и по нему шла золотистая вязь. «Здравствуй, прекрасная незнакомка!» с поклоном произнес вошедший и церемонно поклонился. Затем приблизился к ней и осторожно взял в руки тонкую девичью кисть, прикоснулся к ней губами и заглянул Маше в глаза. «Как тебя зовут, милая?» «Мария?» — ответила она тихо, почему-то испугавшись. «Мариэн?» — переспросил он, продолжая внимательно смотреть на нее. «Да, здесь меня так называют». Мария смущалась все больше острое чувство, что находится наедине с незнакомым мужчиной, одетая при этом в домашний халат с чужого плеча. «Позволь представиться, меня зовут Таран Лоран, я исполняю обязанности короля, своего брата, пока он отсутствует, и ты сейчас находишься в королевском замке». Лоран удивилась Маша, услышав в его витиеватой речи знакомую фамилию. «Вы родственник Айдена?» «Подожди», – нахмурился мужчина. Откуда ты его знаешь? Ну, он, э. мой жених, как бы. Так, Мариен, давай ты расскажешь мне все по порядку, а я уж буду решать, кого в этой ситуации следует наказать, а кого наградить. А вы расскажете, как я здесь оказалась? А то я ничего не помню. Обязательно, но всему свое время. Сначала я выслушаю тебя. Брат короля уселся на мягкий стул с изящной гнутой спинкой и приготовился внимать ей. А Маше ничего не оставалось, как облокотиться на подоконник и рассказать историю своего появления в этом мире. Дойдя до момента, когда она проснулась в темной карете, девушка вздрогнула, снова переживая весь ужас своего падения с высоты. А поцелуях Храдана и о своем ответном лечении к нему Мария решила промолчать. Это чувство было похоже на только начавшее пробуждаться по весне растение. Маленькое, нежное и очень хрупкое. Ни к чему Тарану, да и любому другому мужчине, знать о подобном. Когда Маша закончила свой рассказ, брат короля некоторое время молчал, обдумывая ее слова, а потом вдруг усмехнулся. «Так вот почему Айден так долго не являлся на мой зов?» Он хлопнул себя ладонью по ноге. «И ведь я почти поверил, что он не слышал. А племянничек-то собирался спрятать свою маленькую невесту подальше от моих глаз?» «Вы его накажете?» Мария вспомнила холодную красоту и ледяную учтивость Айдена, Никаких зародышей симпатии или сочувствия к нему она в себе не обнаружила. «Непременно, милая, непременно!» Тарн сделался задумчив. Он начал отвечать не в попад, а затем и вовсе замолчал. Маша тоже молчала. С замершего на стуле мужчины она перевела взгляд за окно и вдруг ахнула от страха, соединившегося с восторгом. За стеклом, куда не кинь взгляд, разлилась бескрайняя синь моря или океана. Королевский замок, в котором она находилась, расположился на самом краю обрыва. Прижавшись лбом к стеклу, Маша попыталась разглядеть хоть кусочек земли, на которой стояло здание, но напрасно, похоже, стена дома вырастала прямо из отвесной скалы. «Интересно, ей разрешат выйти наружу? Хотелось бы погулять и посмотреть на такое чудо!» Милая, ласковым голосом, каким говорят с малолетней глупышкой, произнес брат короля, «Посиди пока здесь, в своей комнате. Чуть позже тебе принесут наряды на выбор, а потом позовут на обед. Договорились?» Несмотря на то, что он говорил мягко и даже чуть улыбался, Маша стала немного не по себе от его жесткого взгляда. Ей показалось, или этот человек не приемлет отказов, или непослушания. Было немного боязно. Но девушка все же решила проверить, так ли это. Ведь в мире, где все чужое и незнакомое, полагаться можно лишь на себя и свою интуицию. А можно я выйду погулять? Погода такая хорошая. Она часто заморгала, стараясь выглядеть наивной чукотской девушкой. Тогда и спрос будет меньше. В первое мгновение глаза Тарана сузились, а губы сжались в тонкую ниточку, выдавая его недовольство. Ну вот он опустил взгляд, и спустя несколько мгновений на его лице уже блуждала приветливая полуулыбка. «Конечно, я с удовольствием составлю тебе компанию, но после обеда, когда у меня появится время», нарочито ласковым тоном, сказал он. Но Маша решила идти до конца в своих подозрениях и узнать, какая степень вольности ей будет позволена. «Мне бы хотелось погулять прямо сейчас, а то вдруг точки набегут произнесла она капризным голоском и надула губки. Носы ретарана расширились, но лишь на мгновение он тут же взял себя в руки. Мужчина встал со стула и, учтиво склонившись перед Марией, взял в свои холодные руки ее ладонь, легко коснулся сухими губами. — Все твои желания будут исполнены. — Милая Мария, я лично прослежу за этим. Но подожди хотя бы, пока тебе принесут одежду. Он усмехнулся и вышел из комнаты, а Маша снова повернулась к окну. «Подожди, пока тебе принесут одежду», — передразнила она песклявым голосом. «Смотрите, какой поборник приличий! А кто тебя просил врываться в комнату к девушке, которой, кроме чужого халата, и надеть нечего?» «И все-таки, как я сюда попала?» Маша задумчиво прислонилась к окну. От ее дыхания стекло запотевало, навевая туман на яркую синеву моря. «Позвольте войти, госпожа». В проем неслышно творившейся двери заглядывала незнакомая вилла. «Проходите», – разрешила Мария. Служанка несла в руках объемистую коробку голубого цвета. Было заметно, что ноша ее весьма тяжела. Вилла доплыла до постели и с видимым облегчением сгрузила коробку на покрывало открыла крышку и начала доставать оттуда сначала рулоны тканей всех цветов и мастей, затем тонкие широкие брошюры и под конец выудила еще несколько коробок, маленьких и узких. «Ну, давайте вас оденем!» произнесла вилла, разворачивая сантиметр.